Глава 21. Журавль роняет перо. Часть 1. Эпоха чёрного солнца, год 359. Сезон пробуждения насекомых. Куколки превращаются в бабочек. День 18 от пробуждения. Ангу. Цитадель белых лун. Кинварью. Весь день волчонок не отходил от него ни на шаг, и только к вечеру, когда село солнце, позволил покинуть апартаменты в сопровождении первого ученика. Избавившись от пристального надзора своего благодетеля, Эллирий, наконец, перевел дух. «Хвала небожителям! Яниер не стал утруждать его новым путешествием и просто раскрыл пространственный переход». Взяв ученика за руку, Эллирий шагнул за ним в переливающийся серебристым свечением портал и в мгновение ока оказался на второй вершине Двурогой горы, Фор-Вирам. Теперь вокруг гордо поднимался не дворец владетелей севера, а воздвигнутый первым учеником новый храм. Здание казалось парящим в воздухе, сотканным из облаков и тумана. Стены обтянуты белоснежным шелком и украшены пилястрами из слоновой кости. Лестницы из молочного мрамора поддерживают колонны, увитые алебастровыми лозами. Сдержанная спокойная красота этого места отличалась от устрашающей военной строгости волчьего логова. Портал выводил во внутренний сад, ровными шпалерами над ними расположилась белая глициния. Цветы пахли густо и сладко, серебро лунного сияния щедро струилось по свисающим длинным лозам, по гроздьям лепестков и по платью яниера, украшенному полупрозрачными паутинками узоров. Приглушенный ночной свет оттенял ослепительную белизну его волос. Для большего удовольствия от встречи в специальную емкость на столике поместили сверчков, которые услаждали слух размеренным приглушенным стрекотом. Элирий удовлетворенно кивнул всегдашней предусмотрительности первого ученика. Он любил голоса сверчков и тихий шелест садовой листвы. Яниер молчал, давая ему возможность в полной мере насладиться умиротворяющими, убаюкивающими звуками природы. А может, попросту рестерял все загодя приготовленные слова и мог только бросать краткие взгляды, изредка оставаясь в границах учтивости. Вспоминая, как был потрясен Элиар, впервые увидев его после удавшегося ритуала, Элирий склонялся к последнему. Надо сказать, ему и самому было непривычно видеть Яниера в белых одеждах, а не в красных. Мысль о том, что красный цвет запрещен, как и прежде, притила «Приветствую, учителя, в храме лунного солнца!» Наконец-то, придя в себя, с почтением произнес Яниер на высшей речи Лиан. Отражение звездного света дрожало на бледных волосах, словно иней. «Да продлятся дни красного феникса Леоноры, священные державы первородных!» повелителей, людей. Чуть грассирующий голос первого ученика был привычно прохладен и лишён оттенков эмоций, или же казался бесцветным по сравнению с природной выразительностью голоса первородного. Однако мелодичность древнего языка лиан, запрещенного и вышедшего из употребления даже при дворе Бенну, и самому равнодушному голосу придавала любезность или даже ласковость. В ответ на приветствие Элири чуть наклонил голову, размышляя о своем. И как только волчонок допустил это рандеву, выпустил из тисков постоянного напряженного внимания. Должно быть, понял, что надоел, и благоразумно решил не досаждать еще больше и не набивать оскомину. Учитель предпочитает шафрановый чай, тем временем виновато улыбнулся Яниер, жестом приглашая его к столу но белый чай с хризантемой всегда успокаивал вашу светлость. Я взял на себя смелость предположить, что он лучше подойдет к сегодняшним сладостям. В руках ученика появилась крохотная круглая чашечка без ручки. И Лирий догадался, что в ней горьковатый настой, который следует пить малыми порциями и более ни с чем не смешивать. Прежде он частенько пил этот желтовато-зеленый, почти прозрачный восточный напиток. Древние утверждали, что он снимает усталость и продлевает жизнь, конечно, тем, у кого она не была бесконечна. Да, сам он любил шафрановый чай, а вот Элиар отличался экзотическими, порой дикими вкусами. В памяти Элирии вдруг всплыло, что кочевники Великих Степей для пущей питательности добавляли в чай топленое масло и жирное кобылье молоко. С годами, проведенными в Ромбелиате, второй ученик сильно изменился но так и не захотел избавиться от варварской привычки. В те времена все подсмеивались над упрямцем и даже смотрели с отвращением, а сейчас Элирий подумал, что, возможно, этот молочный напиток оставался последней сердечной связью Элиара с покинутой родиной. Болезненной пронзительной связью. — Не ожидал, что ты помнишь это. Элирий взял в руки чашу. Высушенные и выдержанные в мёде целебные цветы медленно раскрывались в горячей воде, шевеляли лепестками как морские звёзды. «Как можно позабыть?» — искренне удивился Яниер. «Кто хотя бы день был учителем, тот останется в сердце на всю жизнь, а Мессир был моим учителем целых тридцать лет, с самого раннего детства». «Не так уж и долго, если посудить, сколько лет я им не был» сдержанно заметил Элирий. Первый ученик откровенно наслаждался красивыми переливами голоса Первородного, не замечая легких оттенков и полутонов, которые прежде заставили бы насторожиться. Вероятно, радость от встречи была слишком велика, или Яниер, будучи полновластным хозяином в своем краю, успел отвыкнуть обращать внимание на подобные крохотные нюансы. И что же сегодня на десерт? любимое лакомство мессира? С готовностью отозвался Янер. Прохладный голос звучал серебряной флейтой, размеренными и долгими переливами. «Мы до сих пор храним его рецепт. В секрете». Элирий выжидательно поднял бровь, глядя на чашечку душистого плодового конфитюра, аккуратно придвинутую к нему. «Ах да, секретная зеленая сладость, конфитюр из крыжовника». Из ягод старательно вынимали все косточки и вымачивали в отваре молодых листьев сливы, Так оставался нетронутым яркий изумрудный цвет. отрада и для глаз, и для языка. Рот заволокло мягкой сладостью. А этот мармелад сделан по новому рецепту, благожелательно сообщил Яниер, указывая на еще одну изящную вазочку в форме лепестка дикой яблони. Попробуйте, Ваша Светлость! Но этим вечером мессир Элири слывший самым искушенным гурманом своего времени, был вовсе не в настроении беззаботно вкушать изысканные лакомства, а потому нетерпеливо перевел разговор. «Как все это трогательно!» — холодно протянул он, демонстративно положив серебряную ложечку обратно на салфетку. «Яниер, душа моя, есть ли что-то, о чем ты хотел бы поведать мне?» Тот отрицательно покачал головой, а ясный взор как будто заострился и заледенел. «Рассказами о минувшем я опасаюсь принести непокой вашей душе», — не сразу отозвался белый жрец. «Уже очень скоро память Мессирова становится сама собой под влиянием силы крови. Нужно лишь подождать немного». «Значит, ты тоже перестал слушаться меня?» — резко прервал его Эллирий. «Янер нахмурился». На гладкому лбу между светлыми бровями в разлёт пролегла едва заметная вертикальная морщинка. Я забылся и приступил к черту, допустив в разговоре с учителем непозволительную дерзость. Вынужден был признать он. «Прошу простить меня за этот неприятный инцидент, заслуживающий всяческого сожаления». Наклонившись к нему, первый ученик взял и, медленно разжав стиснутую в кулак руку рассерженного наставника, с нежностью поцеловал каждый палец. «Позвольте дать объяснение». Преданно заглядывая в глаза, обратился Яниер. «Не сомневайтесь. Ваш ученик выполнит все, что учитель прикажет ему. Лишь ради вашего собственного блага я просил вас не спрашивать о прошлом. Я не хотел, чтобы вы прежде срока вспоминали всю ту боль, что пока забыто. Кроме того, не стоит опережать события и вырывать отдельные эпизоды из временного контекста. Слишком велик шанс истолковать их неправильно. Но если мессир действительно желает этого, тогда, конечно, я отвечу на все вопросы. «Как же рияны мои ученики и пекутся о моем благе!» И Лирий только усмехнулся. Второй ученик также надеется, что ваша душа сможет начать все сначала, не тяготясь бременем прошлого, которое уже не исправить. Тихо подтвердил Яниер, явно обеспокоенный дурным настроением наставника. Красный феникс постукивал пальцами по столешнице, беззастенчиво вмешиваясь в монотонное стрекотание сверчков, сбивая медленные ритмы всего этого дивного вечера. Или Арни спускает с меня глаз, но отправил с тобой совершенно одного, не беспокоясь, что ты освободишь меня? Или выложишь правду, которую он так тщательно замалчивает? Волчонок самоуверен до невозможности. Это от того, что тебе тоже есть что скрывать, не так ли, душа моя? Вы с ним повязаны одним преступлением. Янер быстро отвел взгляд, не осмеливаясь больше смотреть напрямую. Боюсь, вы правы, ваша светлость. «Ты тоже извратил мое учение?» — раздраженно процедил Элирий. «Ты тоже отступил от истины и обратился к Скверне?» Яниор вздохнул, сообразив, что вместо желанного идиллического времяпрепровождения их ждет очень тяжелый нервный разговор, избежать которого не получится. «Каждый из нас принял вашу смерть по-своему». Тон голоса северянина неуловимо изменился, и Элирий неожиданно расслышал в нем какое-то смутное мучение. Чтобы найти способ призвать вас в мир с помощью силы священной крови, второй ученик принялся изучать запрещенные черные техники. В своих расследованиях и экспериментах он зашел слишком далеко, слишком далеко во тьму. В конце концов, Тёмное искусство открылось Селиару, и секретные техники стали ему подвластны, но тьма ожесточила и изменила его сердце. Он превратился в тирана не хуже владычицы Ишерхэ. Видит небожители, в те годы с ним было решительно невозможно иметь дело. Некоторое время Яниер молчал, мысленно подбирая слова. «И однажды произошла катастрофа», — прямо сказал он, решив обойтись без закивоков. Наше солнце переродилось. По правде говоря, это было неизбежно. С тех самых пор, как Элиар обратился к тьме, я не сомневался, что рано или поздно это произойдет. И вот вода сделалась полынью. Солнце сделалось полынью. Нужно было найти какую-то управу на лютый произвол, что устроил на материке ваш ученик, когда вас не стало. При помощи призрачного белого цвета я научился блокировать и отражать черный. Белый храм Ангу называют храмом лунного солнца, так как луна сияет не сама по себе, а лишь отраженным ночным светом. «Белого и черного не существует», — презрительно скривился Элирий в ответ на это признание. «Их воссоздают искусственно при помощи других цветов. Сие есть ересь, искажение природы чистого цвета. Белый цвет, по сути своей, грязная мешанина, нечистая смесь всех цветов. Разве не знаешь ты, что даже в белой магнолии скрываются красные прожилки? Белые магнолия белее облаков, значение имени первого ученика на высшей речи Лиан, было очень поэтично. Но теперь Элирий даже пожалел, что невольно дал Яниеру столь красивое и пророческое имя. «Ваш гнев вполне понятен». Яниер осторожно попытался закруглить эту острую и скользкую тему. Учителю стал, и уже очень поздно. «Хватит!» — жестко оборвал ученика Элирий. «Довольно юлить! Расскажи мне, что произошло во время первого моего возрождения!» Как громом пораженный Яниер вновь поднял на него глаза. Слова учителя в мгновение ока погрузили его в глубокое оцепенение. Лицо Яниера вытянулось и побледнело так, будто он увидел перед собой собственную смерть. Молчание затянулось, и Элирий вновь строго посмотрел на ученика, побуждая говорить. — О чем вы, ваша светлость? Слова едва не застряли у Яниера в горле, но все же он нашел в себе силы протолкнуть их. — Я лишился памяти, душа моя, а вовсе не способности мыслить. Не держи меня за идиота. «Мессир, я не совсем понимаю». Элирий укоризненно покачал головой. «Черный мор уже должен был сожрать вас за эти годы, как сожрал Леонор, обетованную землю, где текли молоко и мед. Верховные жрецы храма Тысячи Солнц были подобны богам, но даже они оказались бессильны. Нет способа остановить эту напасть». «Но то, что вы до сих пор живы и в какой-то степени даже процветаете, означает, что вам удалось задобрить небожителей и отсрочить свое наказание». Он взял короткую паузу, прежде чем произнести главное свое обвинение. «Вы принесли великую искупительную жертву, не так ли?» На сей раз Янер не решился отпираться или не отрицать услышанное, только молчал, и с ужасом смотрел ему в лицо. «В «Прошлый раз я наверняка рассуждал так же, как и теперь, и наверняка также же пришел к тебе. Куда еще было мне идти в мире, в котором исчезло все, что я знал? И то, что меня все-таки принесли в жертву, изобличает твое предательство. Ты отдал меня Элиару». «Все так», — едва слышно выдавил Яниер. Но остановить его было не в моих силах. Если бы я решился укрывать первую инкарнацию Учителя, Элиар разрушил бы Белые Луны, и вы все равно погибли бы. Бен, сильнее всех. Никто на материке не способен противостоять этому великому городу. Я не мог. Не мог вас спасти. Звучит очень рационально и очень правильно. Формально мне не в чем тебя обвинить. Наверное, каждый на твоем месте выбрал бы себя. Вы злы на меня. Но все, что я сделал, было продиктовано необходимостью, а не личным желанием или враждой. Что ж, уверен, у тебя был веский повод вырвать мне сердце. Все не так. Мы думали... В следующий подходящий день после жертвоприношения Элиар сможет снова призвать вашу душу, и вы будете жить. Ведь к этому моменту он уже в совершенстве освоил ритуал призыва. Связать душу можно лишь кровью, и эта кровь была у него. — Какой славный план! — язвительно похвалил Элирий. — Какие прекрасные, а самое главное — удобные принципы! Тебе превосходно удается выдавать черное за белое, душа моя. Я не раздохнул. Мы были уверены, что это лучший выход, меньшее зло, и ради победы над недугом можно пойти на него. Черный морый вправду отступил. Однако прежде он унес многие жизни, в том числе и жизнь Янары, моей сестры. В те годы она жила в Бенну, в самом эпицентре болезни. Элиар взял ее в жены и увез с собой, а мне оставил Ангу. Небожители приняли великую искупительную жертву, и эпидемия остановилась. Но по какой-то причине, которую мы не могли понять, ваша душа не откликалась на зов. Элиар пришел в отчаяние. Сознание его на долгие годы помутилось горем и раскаянием. Он принес множество жертв, пытаясь вернуть вас но все было напрасно я не рассмотрел на него чистыми в точности как у сестры небесно голубыми глазами элири вспомнил действительно у первого ученика была сестра близнец, кажется что то связывало его с нею. элири поморщился и покачал головой, не прерывая эту долгую исповедь тягостную для ученика и совершенно бесполезную для него. Впрочем, кажется, Яниер говорил о своем преступлении с облегчением. Словно был рад, что наставник все узнал, и не приходилось хранить эту мучительную тайну. Этим признанием Яниер хотел бы примириться с собственной совестью. «Это решение далось тяжело», — с трудом продолжил свой рассказ северянин. «Вы не хотели умирать и проклинали нас обоих на смертном адре. Я не знаю, как у Элиара...» Хватило силы духа закончить ритуал. В те дни он почти не говорил с вами, чтобы не ассоциировать вас с новым телом и не привязаться к нему. Наверное, это помогло. Я умолял его остановиться и отказаться от своего замысла, но, увы, он остался непреклонен и уверен в своей правоте. Это было самое ужасное, что мы совершили, произошедшее... Роковая ошибка, на которую ваших учеников толкнуло отчаяние. Сотни лет мы оба живем с сожалением. Невероятно. Когда-то эти двое были непримиримыми соперниками и смотрели друг на друга, как злобные псы. Но, похоже, ученики сумели, позабыв о разногласиях, объединиться против своего наставника. Лирий гневно нахмурил брови. «Убийцы!» — полным презрением голосом проговорил он. «Меры греха в ваших сердцах давно переполнены». Янер открыл был рот, но ничего не сказал, словно бы хотел оправдаться и не мог найти слов. Стены из сожалений крепки, не так-то просто выбраться из них. «Я и второй ученик, мы оба глубоко сожалеем о случившемся». Никогда. Я вас никогда не прощу.